Приклеивал марку к странице целиком. Счастье, что только гашенные марки. Прилеплять чистые ему запретила жена, которая в марках совершенно не разбиралась, но считала их чем-то вроде денежных купюр и предпочитала держать в неприклеенном виде. Пан Франтишек мне рассказывал об этом сам. А вообще, на заре филателии, чего только не выделывали коллекционеры с марками. Например, один итальянский маркист Нанизывал их на нитку. Деда и внуков от созерцания марок оторвала бабушка, силой заставив их отправиться на обед. «Ну, а теперь не будем терять времени», — энергично распорядился после обеда Павлик. «Начнем с Рафала. Я слышал, он пришел». Рассказав двоюродному брату о чудесных Марках, Павлик и Яночка дали ему возможность громогласно высказать свой восторг. Уж он-то, благодаря дедушкиной школе, в Марках разбирался хорошо. А потом ознакомили его со своим планом. Внимательно выслушав, старший брат внес в план свои коррективы. «Две машины», — категорично заявил он. «На моей поедет кореш, тоже филателист. Еще нас же будет благодарить, что привлекли его». А я у Анджия попрошу машину. Не стоит мотаться по городу с краденным хламом. Надо за один раз все забрать. Так что проверь, Павел, много ли там хлама? Поместится в наши два фиата, большой и маленький. А почему дефицитные запчасти обязательно нужно сгрузить на Бонифации? А потому что там живет один нехороший человек, пояснил Павлик. И вы решили ему сделать такой подарок, удивился Рафау. Пришлось объяснять суть дела, но Рафала не оставляли сомнения. А вы уверены, что он не обрадуется и не перепрячет дефицит? Ни в жизнь, заверила его Яночка. Испугается смертельно и ото всего отопрется. А кроме того, мы позаботимся, чтобы милиция оказалась там вовремя. До того, как он проснется. Кто-то обрадуется, когда его разбудит милиция, мстительно произнес Павлик. В общем, они убедили Рафала, и он обещал как можно скорее переговорить с дядей Анджием и своим корешем. Далее предстояли переговоры с паном Левандовским. Молодой ученый колебался не долей десяти минут, после чего также одобрил идею и согласился участвовать в операции. С тем, что его участие будет скрыто от широкой общественности. Не откладывая дело в долгий ящик, Павлик попросил показать ему подвалы дома, где находился и чулан Левандовского. Его чулан Павлика не интересовал. Мальчик внимательно осмотрел двери чулана пани Наховской. Дверь была солидная, крепкая, запертая на врезной замок и еще амбарной. — А заглянуть в чулан можно? — поинтересовалась присутствующая при осмотре Яночка. — В чуланчиках окошки есть? — нет, — информировал ученый. Павлик озабоченно качал головой. — Как же быть? Мне надо знать, сколько там этого добра. — Придется просверлить дырку и заглянуть одним глазом, — посоветовала Яночка. — Но там же темно. Выключатель внутри, — сказал пан Доминик. — Значит, посветить фонариком. — Как ты себе это представляешь? — не понял Павлик. — Сначала я в дырку свечу фонариком, а потом в нее же смотрю одним глазом. Яночка задумалась, и в самом деле неувязочка получается. «Придется просверлить две дырки», — нашла она выход из положения. «В одну будешь светить, в другую смотреть». «Не глупо придумано», — снисходительно похвалил брат. «Тем более, что дырки пригодятся». «У вас дрель найдется?» — спросил он пана Доминика. «Только ручная». «Замечательно», — обрадовался Павлик. «Именно ручная мне и нужна». И шума меньше от нее, и не надо искать, куда бы включить. У пана Левандовского нашелся и фонарик, даже два фонарика. Через полчаса две дырки были просверлены. Нельзя сказать, что сквозь них открывался широкий вид на внутренность щулана, но можно было увидеть, там действительно что-то лежит. Сложено кучкой, не очень большой. Фиат дяди Анже должно поместиться. Что-то на этой кучке поблескивало в свете фонарика поместится, вынес окончательное решение Павлик, то одним, то другим глазом, приникая к дыркам. — А как ты справишься с замками? — спросила Яночка, со страхом глядя на тяжеленный амбарный. — А ведь там еще и внутренний